Село Борисово, Тамбовская область, 31 мая 2023 года. «Долой! Долой, дьявол!» Зинка ногой оттолкнула пса, путающегося у нее под ногами, тут же с л а с к о в у ю к о р и з н о й отмахнула ладонью слюнявую морду бычка-первогодка. «Куда прешь, черт рогатый?» Под ногами крякали, кудахтали, хрюкали. и издавали разные непотребные звуки многочисленные обитатели заднего двора, уже который год, по ее словам, навязавшиеся на бедную голову. — Иду, иду, окаянная! — откликнулась она на призывное мычание, закрытой в хлеву зорьки. — Замолчи, сейчас подую! Протолкнувшись сквозь ораву оголодавших питомцев, Слегка шлепнув подойником по кумполу настырной, норовившей укусить ее за край галоши свинки, Зинка заскочила в сарай и крепко захлопнула за собой дверь, успев при этом коленом отодвинуть из дверного проема голову нахального гуся. Оторопевшая от такой несправедливости живность, исчерпав свою минуту молчания, бросилась на перебой, возмущенно мычая гагача, жаловаться друг другу. «Зорька! Зорька!» — подозвала Зинаида корову. Услышав, как первые струи молока зазвенели о с т е н к и ведра, с и н о в а л о спрыгнул котенок и требовательно потерся о ногу. — Есть захотел. Погоди, подаю и налью. Мне интересно, если я тебя вместо Васьки буду звать Базилио, ты жрать меньше будешь или нет? Обратилась она к котику и продолжила с сомнением в голосе. — Как же меньше? Все вы, мужики, троглодиты! Только бы пузо набить. Хотя, какой ты еще мужик. Так, мужичок. Она ласково погладила котенка по рыжей спинке. Зинаида отодвинула ведро, пока буренка копытом не опрокинула, вытряхнула солому из консервной жестяной банки и плеснула в нее молока. Накрыв ведро марлей, ей пришлось дотянуться до висевшей на стене тряпки, чтобы вытереть руки и присесть на низкую табуретку. День только начинался, а она уже устала. — Надо к соседке сбегать, посмотреть что да как. В избе прибраться, картошка еще не посажена. Люди вон уже на прошлой неделе на майские отсажались. Чуть не забыла, надо за старухой постирать. Чудит она последнее время, все нервы вымотала. И зачем она с ней связалась? С улицы кто-то посигналил. — Наверное, Митька приехал, за пахоту деньги требовать. — Иду, иду! — отозвалась она, зачерпнула со дна ларя зерна. отсыпала в кормушки, бросила пару горстей уткам и направилась к калитке, поставив ведро на крыльцо. — А вижу, ты не спешишь! Над покосившимся штакетником расплывалась в широченной улыбке физиономия Митьки, местного тракториста, дравшего три шкуры с односельчан дважды в году, весной и осенью. — За огороды думаешь платить? Или как с тем монтером? Натурой рассчитаешься? Услышав последнюю фразу, Зинка свернула к п о л е н н и ц е дров, ухватила чурку поувесистее и направилась к м е т р и к у которого сельчане недолюбливали и называли так за глаза. «Шучу, шучу — Шучу, т ш а ч у хохотнул Митька, поспешивший отойти от забора. — ч т о к у гони! — Я тебе, Митька, сейчас эту плашку в задницу засуну, если еще раз вякнешь лишнего. — Кому м и т ь к а кому Дмитрий Иванович? Я тебе вариант предлагаю на случай отсутствия бабок. Покувыркались бы вечерок другой на с е н о в а л и мне хорошо, и с тебя долг списался бы, а? Он продолжал у лыбиться, но глаза при этом смотрели недобро, с прищуром, продолжая с опаской поглядывать на з а ж а т а е в руке полена. — Дома с женой кувыркайся. Сказала же, получка будет — отдам. — Да ладно, я ж по пути ехал, напомнить решил. Мужик п о л о т о я д н о поглядел на ее ноги. — Смотри, осенью в ногах будешь валяться, просить вспахать. — Слюни подбери, — коротко отрезала Зинаида. — В магазин пойду. Жене расскажу про твое ухаживание. — Ладно, сука, — Митряк отступил к трактору. — Пожалеешь еще? Трактор резко с пробуксовкой задних колес, сдирая свежую весеннюю зелень с влажной земли и выбрасывая клубы черной копоти из выхлопной трубы, С ревом отскочил от ее дома. Зина присела на крыльцо, продолжая держать в руках п о л е н а Оружие пролетариата. Грустно улыбнулась она про себя. «Этот хряк отомстит, будет по осени измываться. Последний огород вспашет по морозу, а то и откажет. Вот гад, надо было ему поленом межглаза вервендить». Она поднялась, подхватила подойник и вошла в дом. Наскоро процедив молоко, Зинаида отлила часть в литровую банку, перекусывая на ходу зачерствевшей булкой. Пометавшись по кухне, кабы чего не забыть, женщина выбежала с посуды в руках и, не выходя на улицу, протиснувшись через дыру в заборе, зашагала к соседскому дому. — Теть Матрен, вы дома? — с порога чуть громче обычного спросила Зина. — Я молочка принесла, будете? «Ты почему так долго? Я уже ждать устала. Сама, небось, налопалась, а меня голодом морешь!» Раздался из задней части избы сварливый, натреснутый д голос. «Подожди, сын приедет, я ему все расскажу. Пусть знает, как ты надо мной измываешься». «Да что я измываюсь?» Вы же знаете, утренняя дойка на ферме, потом корову свою подоить, вас молочком порным напоить, ни минуты не просидела. Вы же не пьете, т е т ь Матрен. Может, вам кашки пшенной сварить? Сейчас кастрюльку поставлю. Торопливо и извинительно проговаривала Зинаида Хлопача возле старухи лет восьмидесяти, полулежащей на кровати. Домик мой прибрать к рукам хочет. — А поухаживать за больной старухой не хочет, — продолжала ворчать соседка. — Я и говорю, приглашу сына со снохой и перепишу на них завещание. Чего это? Я должна чужим людям добро раздавать. Чай у меня свои кровинушки есть. — Теть Матрен, ну что вы такое говорите? Возмутилась Зина из кухни, поставив кастрюльку на плиту и вернувшись к старухе. Я полтора года за вами ухаживаю, почти все продукты на свои деньги покупаю. Вы мне с пенсии ни копейки за все время не дали. По полдня около вас хлопочу, а вы мне такое говорите. Я уже десять раз пожалела, что с вами связалась. Огород наполовину сокрутила и хозяйство. Как по мне, так лучше двух бычков выкормить, чем каждый день выслушивать ваши упреки. Старуха насупилась и замолчала. — м а н д а р и н хочу! — спустя некоторое время требовательно заявила Матрена. — Ёпт! Я их где тебе весной найду? — Зинка изумилась и внезапно перешла на «ты». — Ты меня еще за подснежниками пошли. Может, тебе еще ананасов с рябчиками? Надо сказать, она эти проклятые мандарины уже года три не пробовала. Во всяком случае, с тех пор, как отправила дочку учиться в институт. Каждая лишняя копейка шла на Аленку, чтобы не хуже других. Про ананасы помолчим, н их Зина только на картинке видела. А что за фрукт, рябчики, не знала вовсе. Она и тогда, в начале прошлого года, долго сомневалась, стоит ли с ними, не очень приятными ей людьми, связываться. Помнится, сразу после Нового года пришел в дом сын Матрены со снохой. На ней напоминали парочку с картинки из юмористического журнала, которые стопкой лежат на журнальном столике в фойе сельского клуба. Он — низенький и упитанный толстячок в клетчатых штанах и р а н н е й вечно п о т е ю щ е й лысиной, супружница — высокая худая дылда в золотых перстнях и кольцах на худых и длинных пальцах. «Как бы она у меня притолоку не снесла!» Озаботилась Зинаида с охранностью то ли головы г о с т и то ли дверной перемычки. Хозяйка предложила гостям присесть, торопливо вытирая испачканные мукой руки о фартук. Дочь обещала приехать перед Рождеством, вот и решила тесто поставить. Пышек на печь. Очень Аленка любила сдобы с повидлом, а еще с бдзникой. Но такие пироги по осени будут, когда ягоды поспеют. Мы к тебе, Зинка, вот с каким предложением. Откашлявшись, начал соседский сын Антон. «Мать уже в возрасте, требуется уход за ней. Мы, сама понимаешь, не наездимся к ней каждый месяц. А ты вроде как в соседях, рядышком. Там и делов-то всего ничего. Печку протопить по зиме, поесть сварить. Много ли ей сейчас надо?» Толстячок поднял глаза к потолку, словно вспоминая. Какие еще предстоят дела по дому, продолжил. «Постирать, полы помыть, что там еще?» Антон вопросительно посмотрел на жену, которая бесцеремонно разглядывала незатейливую обстановку дома. — Погладить, — добавила Дылда, явно не готовая к придумыванию будущих дел для Зины. — Уколы умеешь делать? — неожиданный вопрос развеселил хозяйку. — Да, телятам колю, когда запоносят. — То, что надо, Матрёне Ферапонтовне, витамины с глюкозой будешь ставить. Радостно подхватила сноха, продолжая осматривать из б у з и н е й д ы «Чистенько у тебя, молодец!» «Да, чуть не забыл. Мы тебе приплачивать будем тысяч по десять», торжественно объявил соседский сынок и добавил. «Из мамки на пенсии. Пока зарплата, пока доплата. Куда деньги девать будешь, соседка?» «Спасибо, не надо», — Зина отряхнула фартук, давая понять, что разговор окончен. Матрёна в бытность свою работала сборщиком оплаты за торговые места на деревенском рынке и, несмотря на соседство, постоянно гнобила их с матерью, когда та ещё была жива. Ей, маленькой девчонке, накануне базара мать поручала отнести соседке кувшин молока или банку сметаны, а порой пакет рассыпчатого свежего творога в надежде на бойкие места, так как возвращалась она с фермы поздно, когда рынок был уже в самом разгаре. Но из недели в неделю места эти были либо на задворках, куда посетители в большинстве своем не доходили, затарившись продуктами на входе, либо на одном из прилавков, где не было навеса и в непогоду нельзя было укрыться от дождя и ветра. Однажды маленькая Зина забастовала. Правда, это был тихий протест. Все так же, приняв от матери молочный оброк, Она пробралась через известную дыру в загородке и пошла не протоптанной тропинкой к дому Матрёны, а к зарослям бузины, где под штабелем досок окатилась недавно приблудившаяся кошка. Девочка поставила банку на траву. Первыми к ней выкатились пёстрые комочки. Зина насчитала пять котят. Затем, прогибая спину под правейшей доской, выбралась кошка и благодарно посмотрела на девочку. Принялась л о к а т ь из банки. Она наклонила посуду, роняя капли молока в траву. Котята дружно пищали и суетились возле колен. «Чего ты здесь делаешь?» Громкий окрик заставил вздрогнуть и уронить банку. Перед ней, скрестив руки на груди, стоял соседский сын. «Ты что, наше молоко кошкам скормила?» Зина посмотрела на Антона снизу вверх. Почему-то вспомнилась, как однажды, не дожидаясь ухода, Он ухватил из ее рук банку со свежими сливками и начал пить. Жирные струйки стекали по его подбородку и падали на грудь, напитывая рубашку со штанами в районе пояса и чуть ниже. Зине было не смешно, а противно. Это не он, а она бегала за коровами, сбивая их в стадо. Серпом жала самую лучшую, самую сочную траву для буренок. Это она шептала им в шершавые уши желание, чтобы принесли не одного, а двух, еще лучше трех телят. Ей, придя ушами, кивали они согласно головой и всегда выполняли загаданные желания. Зина резко распрямилась, и, несмотря на существенную разницу в возрасте, с и л ы толкнула ж е р д я в грудь. Не ожидая подобного и не успев нащупать точку опоры, Антон, ломая тонкие ветви, Растущий позади смородины молча завалился в кусты, нелепо задрав к небу пухлые белые ноги в розовых женских сланцах. Котята испуганно прыснули под доски. Ухватив пустую банку, она бросилась бежать домой. Вечером приходила соседка, о чем-то поговорив с матерью на крыльце. Та, вернувшись домой, присела на табуретку в кухоньке. Зина подошла, погладила ее по волосам. Мать посмотрела на нее внимательно. но ничего не сказала. Только с тех пор она больше не носила м а т р е н и гостинцы, да и соседка не выказывала большого желания для общения. А вскоре короткая тропка между их домами заросла полынью д о лебедой. И вот, спустя столько лет Антон, постаревший, но с прежним гонорком, у неё в доме. — Как это нет? Ты понимаешь, от чего отказываешься? У мамы пенсия, поболее твоей зарплаты будет. «Чистоганом червонец в месяц, а там, глядишь, продуктами чего наберешь с ее стола. Много ли сейчас ей надо?» Повторился Антон, смешно всплеснув пухлыми ручками. «Не надо, мы не бедствуем», — она вспомнила мать. т а с е т о в а л а порой огорченно, что ей, з а с л у ж е н н о й работницы, пенсию определили раза в два меньше, чем Матрёне. «Поди ж ты, нигде толком не работала, а пензию себе вон к а к о й отхлопотала». Частенько ворчливо причитала она в дни, когда край с краем не сходился. — Спасибо, Скотина, выручает. — Ну что ты заладила? Не надо, не надо. Мама говорит, что помощницы лучше Зинки не найти. Она же тебя чуть ли не дочерью считает, а ты упрямишься. Зинаида хотела ответить резко. Была у нее на то давняя причина, но воздержалась. — У нас служба есть по уходу. Девчата старательные, с образованием. «Вы в социалку обратитесь, там помогут». «Что, на мне свет клином сошелся? Да и работаю я, и з к о т и н ы целый двор. Когда мне?» «Да мы все понимаем. Для тебя же стараемся. Много ли ты на нее времени потратишь? Дома рядом, и мама твердит, мол, только Зинку для пригляда хочу», — настаивал Антон. «Ну ладно, извиняйте, у меня тесто подошло». Она прошла мимо незваных гостей в кухню, давая понять, что разговор окончен. Сладкая парочка задержалась в передней, о чем-то перешептываясь. Уминая вылезающее из кастрюли тесто, Зинаида подумала с досадой. — Ага, дочь нашла. Вспомнила мачеха про пачерицу, когда лед прошел. Вскоре появились наянные сваты. — Мы тут это, посовещались. А если мама за уход, дом тебе подпишет. Согласишься? Цузев глаза провозгласил торжественно Антон. Супружница, в отличие от мужа, напротив, широко раскрыла рот. Будто пышек моих захотела. До Зины не сразу дошел смысл сказанного. «Как подпишет, так и приходите!» Не выдавая волнения, сделанным равнодушием ответила она, потом затолкала настырное тесто назад в кастрюлю и вопросительно взглянула на собеседников. «Ты не поняла, что мы тебе предложили?» Оба изумленно смотрели на хозяйку дома. «Да поняла я, поняла!» Нетерпеливо повела плечом Зинаида. «Давайте завещание, завтра выйду на уход». «Подожди, как мы тебе дадим завещание? Через недельку привезу нотариуса, оформим все как положено. А ты уж с завтрашнего дня приступай». «Сначала дом подпишите, а на следующий день я выйду. Все, точка. И нотариус ваш не нужен, в сельсовете можно. Хоть сегодня оформить». «Какая же ты, Зинка, меркантильная стала!» Гримасничая, нараспев, загундосил Антон. «Мы к тебе всей душой хорошие учителя были», она резко оборвала его и мысленно добавила. «А души ваши жиром заплыли». В тот же день накануне Рождества оформили сделку, и повесила Зинаида себе на шею еще один хомут. Без малого полтора года сидит на ее плечах ненавистная соседка, свесив ноги, и конца края этой истории не видно. Если бы не ее горячее желание обеспечить дочку хотя бы комнаты в коммуналке, разве она связалась бы с этими х и т р о ж о п а м и соседями? Да и Аленка перестала бы по общежитиям скитаться. А у Матрены от ее ухода как будто второе дыхание открылось. Помнится, когда она в услужение поступила, бабка при смерти лежала. А сейчас посмотри, щечки порозовели. Еще бы, на свежих домашних харчах. Сама не доедаю, ей повкуснее да посвежее. — Теть Матрен, денег дайте, до сельпода еду, может, бонаны привезли. А то у меня до получки рублей пятьсот осталось, а я еще за пахоту не рассчиталась. — Да я, Антошки, в последний приезд всю пенсию, как есть, отдала. Возьми на свои, я потом верну. — Да чего вы брешете? Антон второй месяц, глаза не кажет, — поперхнула с ь Зинаида от наглого вранья старухи и тут же, поправившись, громко повторила. «Антон второй месяц не приезжает, а пенсию на прошлой неделе приносили». Матрёна насупилась, запустила руку в глубины своих одежек и вытянула кошелёк, украшенный когда-то стразами, а ныне с потрескавшейся дерматиновой обложкой и пустыми глазницами оправ для фальшивых самоцветов. «Чего выставилась?» — зло спросила старуха, протягивая ей сотню. «Кошелёк понравился». Улыбаясь, ответила Зина. «А на сотню я вам только шкурку от банана привезу. Остальное — плата за доставку». Матрёна пыталась что-то проворчать вслед, но она уже оседлала старенький велосипед. Всё не пешком, до центра почти два километра. «Зинаида, п о т ь к сюды!» — окликнула её в магазин и старинная мамина подруга. «Чего сказать хочу?» «Сейчас, т ё т ь Луша, хлеба куплю и выйду». Бросила ей на ходу Зина, поднимаясь на крыльцо магазина. «Лучше вы идите, а я вас по дороге догоню». Тетка была доброй женщиной. Раньше она часто приходила к ним в гости и обязательно приносила ей мятные пряники. Именно мятные и никакие другие. А может быть, других и не было. Как-то раз в очередной ее приход Зина выбралась навстречу г о с т е из подстола и заявила. «Луша, ты нам больше пряники не носи, а то мне жевать нечем». Ты нам зефир с пастилой приноси. Тетка нагнулась к ней и потрепала за щеку. Ладно. н е уже обращаясь к матери, смеясь, сказала. Какие детки растут? Палец в рот не клади. Я уж не говорю про пряник. Сможет за себя постоять. Но тетя Луша ошиблась. Так уж случилось, что спустя полтора десятка лет оказалась Зина беззащитной. Да и вряд ли она хотела и могла этому противиться. Наверное, никто не может. Зинаида влюбилась. В магазине было немного народа. Шесть-семь женщин обсуждали последние новости, с в о я у окна. Да продавщица Малина, жена м е т р и к а словно торговала грудью, разложив ее на прилавок. Вообще-то никакая она не Малина, а Галька. По молодости уехала в кооперативное училище в райцентр, получила паспорт. А чтобы ребят привлечь, подтерла и исправила букву Г на М. В городе уже все поголовно были каринами и снежанами, «Кто ж будет с Галькой дружить?» «Сразу видно, из деревни». Да вот только спустя пару месяцев подлог раскусили, и не кто-нибудь, а Галькин у х а ж о р Ребята её насмех подняли, какое-то время то к л у б н и к о то ежевикой окликали. Как уж удалось Галине в паспортном столе договориться, а только поменяли ей документы, вписано там было с тех пор имя «Малина». Ну а деревенские за глаза звали её Митрячихой. «Хлеба две буханки». Осматривая витрину, протянула сотню Зинаида. «За пахоту сначала рассчитайся!» Не принимая деньги и убирая грудь с прилавка, невозмутимо ответила Митричиха. Бабы притихли. «Я тебе ничего не должна! А бананы есть?» Добавила Зина, вспомнив про Матрёну. «Есть! На бананах шерсть!» Груди шевельнулись и нехотя перетекли вверх, ближе к румяной физиономии продавщицы. «Сказала, ничего не отпущу, пока долг не вернешь». Бабы подтянулись поближе к прилавку, чтобы получше расслышать словесную перепалку, а потом в красках и комментариях разнести ее по домам, улицам и переулкам. Стычка двух выразительных персонажей села обещала быть ярким событием недели. Митрячиха, играя на публику, перев кулаки в бока, решила закрепить свои позиции. «Дмитрия моего решила обхаживать, мол, может, как-то без денег договоримся, а? Голодьба перекатная о т у д а же!» «Зинка, что ж ты молчишь? Правда аль нет? Это ты так всех наших мужиков к рукам подберешь?» Подала голос из толпы одна из бабенок. Она повернулась к надвигающимся на нее женщинам и тихо по слогам ответила. «Кина не будет. Собаку спущу, кто сунется!» чтобы не пришлось вам поутру табаки своих мужиков с моей загородки снимать. Толпа отпрянула. «А тебе, Галька, я так скажу, у метрика твоего без меня дырок хватает. Хлеб давай, а командовать станешь, кому отпущу, кому нет, когда магазин приватизируешь, а будешь продолжать глумиться, в район напишу, как ты п о л е н к о й своей из-под прилавка торгуешь и их мужиков». Она указала пальцем на женщин. «По ночам спаиваешь!» Побогровев лицом, Малина шмякнула хлеб на прилавок и молча отчитала сдачу. Зина шагнула к выходу, но, передумав, сделала шаг назад. «Чтобы я больше здесь театров не наблюдала! Кому концерт охота в клуб, остальные по домам!» Уже садясь на велосипед, она краем глаза увидела, как бабы расходились из магазинных дверей в Освояси. Зина перебросила сумку с хлебом через руль и отправилась догонять тетю Лушу. Та уже подходила к дому, благо, что Зинаиде было по пути. — Так вот что девонька судачит! — заговорщицки, оглядываясь по сторонам, зашептала тетка. — Слышала я, якобы Матрена, что тебе дом подписала, передумала. Или Антоха подсуетился со своей кралей, а только на днях привозили какого-то т о л с т о м о р д о в о с золотыми зубами. Он им на новый лад завещание переписал. Вроде как на сына. Ты там дома у нее пошарь. Может, какие бумажки и найдешь. Бабка та еще пройдоха. Вряд ли она снохе доверит хранить право на наследство и еще десять раз передумает, пока в здравии. Она нас всех переживет, прости господи. Думаю, что завещание у нее где-то дома. Не удивлюсь, что она документ в трусах прячет. Жалко мне тебя. А то получится, что горбатилась на эту ведьму напрасно. Зина оторопела. Ноги стали ватными, в голове з а ш у м е л о — Да как же переписали? У меня же дома завещание спрятано, на меня оформлено. Как же это так, т е т ь Луша? — Поищи, Зина, поищи. А там уж сама д у м а е т что дальше со всем этим делать. С этими словами тетка зашла за калитку, продолжая тихонько причитать. — Вот какие люди пошли. Веры нет никому. Зинаида вскочила на велосипед и помчалась к Матрёниному дому. В затылке мощными толчками пульсировала кровь, руки дрожали, а ноги постоянно соскальзывали с педалей. Пару раз она чуть не упала. Всполошенные уличные куры с к у д а х т о н ь е м неслись впереди велосипеда, словно почетный караул сопровождал ее, мчащуюся к своему несчастью. Перед домом Зина сбавила ход и, забыв про сумку с хлебом, взбежала на крыльцо. Она постояла некоторое время, пытаясь восстановить дыхание и успокоить сердцебиение. потом перекрестилась и вошла в дом. Старуха, заслышав стук двери, заворочалась и крикнула из горницы. «Зенка, это ты? Бананы купила?» Нана прошла на кухню и присела за столик. Нога выбивала нервную чечетку. «Где искать? Куда она могла спрятать? Может, сначала в сельсофете узнать? Может, неправда? За что они так с ней?» «Ты чего молчишь-то?» Снова раздался сильно язычный голос Матрёны. Спустя какое-то время старуха снова заблажила. — Вот Антоша приедет, всё ему про тебя расскажу. Как обижаешь, как голодоморишь, как бьёшь по голове больно. Зинаида прервала поиски документов на кухне, услышав последние слова старухи. Несмотря на весь драматизм ситуации, она восхитилась Матрёной. — Ну, даёт. Новый грех придумала. Она такими темпами не то, что свой дом за собой оставит, но и мой отберёт. Женщина молча вошла в комнату. Старуха возлежала на высокоподнятых п е р е в ы х подушках и вопросительно смотрела на прислужницу. — Чего в ы л о п и л а с ь Бананы привезла? Сдачу давай. По-прежнему молча, не обращая внимания на Матрёна, она внимательно оглядела комнату и подошла к серванту, начав поочередно выдвигать ящики и выкладывать содержимое на пол. Спустя несколько минут поиски продолжились в шифоньере, стоявшем напротив кровати. — Ты чего творишь? — истошно завопила старуха. — Воровка! Караул! Грабят! Зинаида прервала поиск, вышла в с е н и и закрыла входную дверь на внутренний засов. Затем вернулась и задернула шторы. В комнате повис полумрак. Матрена нервно завозилась на кровати. «Где завещание?» «Так мы тебе и отдали. Вчерашний день ищешь». «Новое, которое без меня состряпали». Пристально глядя на старуху и подойдя к ней вплотную, спросила она. «Ищи, ищи, и ни черта не найдешь. Вот Антошка приедет, я ему...» Склонившись, Зина резко сорвала смотреное одеяло ощупала одежду. «Пусто!» Соседка истошно визжала и норовила расторапать ей лицо. в в е к не найдешь и не получишь ничего, шалава!» Динаида выпрямилась, задев плечом на стенное зеркало изголовья. На кровать, соскальзывая на пол, посыпались конверты, бланки с печатями, документы. Внимательно всмотревшись, она выбрала один, выделяющийся цветом, и прочитала. «Так и есть! Обманули!» Даже маленькая надежда на лучший исход который т л е л а внутри, куда-то в и н о в а т о спряталась. Женщина присела на прикроватную табуретку, предварительно смахнув таблетки с пузыречками, и посмотрела на старуху. — Зачем вы со мной так? Что я вам плохого сделала? Матрёна из-под лобья посмотрела на Зинаиду, затем злобно прошептала. — Ведь это я тогда мамку твоего ухажера вызвала. А то захомутала бы парня и женила на себе. Счастливой стать захотела. Вот тебе!» С этими словами старая ведьма сунула ей в лицо сухую дряблую руку со сложенными в кукиш пальцами. Дзина нехорошо улыбнулась, взяла матрёны руки за запястье и силой прижала к впалой груди старухи. Затем выдернула думку из-под головы, накинула ей на лицо и крепко придавила сверху. Через пару минут она отпустила затихшее тело, вернув подушку на место. Матрена молча смотрела на нее. Зинаида встала, отдернула шторы. Дом залили лучи полуденного солнца. Она огляделась, собрала рассыпанные бумаги, вернув их за зеркало, задвинула ящики, прикрыла дверцы шкафов. Женщина подошла к покойнице и прикрыла ладонью глаза. — Ну, отдыхайте, Матрёна Ферапонтовна. До вечера. Я ушла. Летний полдень был умопомрачительно красив. По небу плыли белоснежные облака, лёгкий ветерок заиграл с ветками растущей у крыльца берёзы. На зелёной лужайке радовали солнечному ь с дню жёлтые одуванчики. Только Зинаида ничего этого не видела и не чувствовала.